Глава тринадцатая «Везет мне в этом году с природными катаклизмами. Землетрясение, оползень и вот теперь наводнение. Кто-нибудь с мистическим складом мышления может при таких условиях решить, что я и есть источник всех несчастий. Но это очевидная глупость, конечно. Причина землетрясения — Дрейф и трение литосферных плит. Каким бы толстым я ни был, моей массы не будет достаточно, чтобы на них повлиять. Ну, а у оползня и наводнения — общее обоснование, дожди. Паводок — не такая и редкость для кофу, расположенного в низине в долине реки Фудзи. Я лично застал два прихода большой воды. Первый — когда был студентом четвертого года обучения в университете. В тот раз наш кампус подтопило, занятия на целую неделю прервали, и я был вынужден на этот срок вернуться к папе в деревню. Второе наводнение случилось всего пять лет назад. Оно не затронуло ни кабушики, где я уже считался специалистом с опытом работы, ни мою тогдашнюю квартиру. Осталась бы картинка из новостных сюжетов, если бы Паводок не добрался до Секуда и Тайсёку, вынудив ресторанчик закрыться на ремонт на целых полтора месяца. Посетила глупая мысль, что я уже получил неприятности от стихии земли, толчки на турнире по сумо, воды, сель в горах и сегодняшнее оповещение, воздуха, полет с квадроцикла из залопнувшей шины. Остался лишь огонь, но перед ним я ни малейшего страха не испытываю — Мог бы пожарным стать, подобно Рюджину Рюте, если бы физическая форма позволяла. Суетиться не стал. Паника — это всегда плохо в экстремальных ситуациях. Не зря нас со школы учат быть спокойными и действовать рассудительно. Угроза стихийного бедствия — это еще не само наводнение. Сел за компьютер и внимательно изучил карту города в интернете. Быстро наткнулся на сайт, где неизвестные энтузиасты уже отметили, куда вода добиралась в прошлые разы. Есть шансы, что аренда в том районе, где живет Мияби и собрался поселиться я, подорожает. Он на возвышенности и всегда избегал половодья. А вот мой нынешний район в зоне риска. Больница, где находится папа, близко от центра и далеко от реки. Там шансы на что-то нехорошее мизерные. но ну, разве что электричество пропадет, но на этот случай человечество изобрело дизельные генераторы. Пожалуй, мне стоит эвакуироваться из квартиры, пока там еще не затопило ничего. Хана-сан наверняка меня не выгонит и разрешит перекантоваться у них несколько дней или, по крайней мере, оставить мои скромные пожитки». «Вы чего все такие спокойные?» Вдруг немного нервно спросила Ануша. «Это же потоп! Нужно спасать наши дома!» «Ты знаешь, я на четырнадцатом этаже живу», — сказал ей Роубаяси. «Так высоко уровень не поднимется». «Будет повод квартиру сменить, если дом затопит», — также флегматично сказал Токахаси. «Или, может быть, на работе переждать разрешат». «И правда». Почти тут же посыпалась всем рассылка от Аканы Гру о том, как они насценят и стремятся помочь выйти из тяжелой ситуации. Все, кто живет в зоне подтопления, могут оформить специальный экстренный отпуск. Испытывающие сложности с тем, чтобы добираться до делового центра, могут перейти на удаленку по согласованию с руководителем. Сроком на две недели отменяются штрафы за опоздание, Желающие могут остаться ночевать у себя на рабочих местах, получив футоны у офис-менеджера соответствующего этажа. Завтраки в столовой будут бесплатны. Лишившиеся жилья могут перевести в небоскреб свои семьи, те будут размещены в конференц-залах. Вот что значит работать в крупной компании, у которой на все случаи предусмотрены регламенты действий. «Не знаю, Акума-кун такой молодец, что оперативно среагировал, или это Цукиши-сама заранее распорядился быть готовым к катаклизмам?» Позвонил Мияби, уточнив, не прогонит ли меня, если попрошусь переночевать у них в прихожей на коврике, или в гостиной на футоне, если коврик вдруг окажется занят. Получил информацию о том, что шутки у меня дурацкие, и Хана-сан точно не будет возражать против футона — А там, возможно, всякие варианты. Очень уж заманчивыми они представлялись. Хотя предложение Такахаси пожить в небоскребе мне тоже пришлось по нутру. Как раз бы нашлось достаточное количество времени для того, чтобы разобраться с результатом работы Сандо-сана. В холл офисного здания спустился с четким намерением собрать свои вещи и отправиться к Цуцуе. А там, для всяких вариантов, и на территорию дома, который я арендовать собрался, проникнуть можно будет, проконтролировать, так ли хороша большая кровать, как мне показалось. Наверняка там задняя дверь не заперта окажется. Вот кожным покровом ощущаю, что так и будет». Размечтался о грядущем, и уже у самых турникетов заметил, что пришло письмо с ящика, записанного у меня как... «JSM-фотоловушка», созданного специально для той камеры, которую я установил в квартире напротив входа. Кто-то снова вломился ко мне домой, и я получил фотографию домушника. Так себе получилось. Темнеет в октябре рано, и злодей воспользовался фонариком, не став включать освещение. В результате я увидел на снимке человеческий силуэт, освещенный ярким ореолом. Может быть, это подельник телеоператора раскаялся в злодеяниях и решил принести украденное обратно. Нет, не сходится. Хоть лица и не видно, но есть комплекция. Ко мне наведался кто-то крупный. Такой, как котенок Тора, например. Только зачем ему меня грабить? Не ради золота же. Как законопослушный человек, которым все еще себя считаю, позвонил в полицию? Как раз успеет взять злодея с поличным и реабилитироваться в моих глазах за все нехорошее, что между нами было. Вас приветствует горячая линия 110 города Кофу. Спасибо за ваш звонок. В настоящий момент все операторы заняты, так как поступает большое количество вызовов в связи с чрезвычайной ситуацией, пожалуйста, оставайтесь на линии. Если вам угрожает непосредственная опасность, укройтесь в безопасном месте. Для экстренной помощи старайтесь связаться с ближайшим пунктом эвакуации или используйте другие доступные экстренные каналы связи. «Ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии, и оператор ответит вам как можно скорее», — ответила мне запись. И бамбуковая флейта Секухати заиграла, выводя всем известные национальные мотивы. «Хорошо, хоть не бодрая музыка из аниме, что я бы как издевательство расценил». «Это как раз паника виновата». Не все умеют сохранить холодный разум, получив оповещение, что его дом скоро, возможно, затопит. Вот и звонят во все городские службы с навязчивыми вопросами, не позволяя пробиться тем, у кого по-настоящему неотложное дело. Повесил трубку, несмотря на все призывы продолжать попытки. И что дальше? Варианта, по сути, два. Сунуться самому в потенциально опасную ситуацию — Или выждать, позволив украсть у меня, ну, даже не знаю, запасные галстуки, старые туфли, которые жалко выкидывать, мою любимую сковородку, в которой так удобно готовить омлет по утрам, баночку цветочного мёда с папиной пасеки. Ничего в действительности ценного в квартире не осталось, разве что пакетик с остатком сушеных цветов хоносеки я сочту потерей, так как для восполнения придется выезжать либо в деревню, либо в лес на прежнее место. Наверное, я бы так и позволил себя ограбить, если бы не увидел на первом этаже Тодороки Куна, тоже идущего в сторону выхода. А что, как раз тот, кто мне нужен, спортивный, занимался боевыми искусствами, алая женщина какие-то его пояса упоминала, то есть постоять за себя способен. «И за меня, если на то пошло». «Каэда Кун», — окликнул я его. «Не окажешь мне содействие Сработала сигнализация. Кажется, мою квартиру опять грабят, а в полиции никто не берет трубку из-за наводнения». «Сэмпай, что значит «опять»?» «Если ты не занят, по дороге расскажу. Может быть, мы еще успеем застать грабителя у меня в квартире». «Конечно, не занят. эй Хирата-сан, пошли с нами, сэмпаю надо помочь». Тот самый Хирата, которого позвал безопасник, выглядит на пару лет постарше его и тоже спортивного телосложения. Высокий, слегка сутулый, но широкоплечий. Я мысленно записал его в бывшие боксеры. Никаких сомнений в том, чтобы пойти и оказать мне помощь. Все равно он также уже переоделся и собирался уходить домой после смены. Вот теперь точно сомнения прочь. Два молодых и крепких спортсмена из службы безопасности крупной компании почти точно одержат верх над одним единственным уголовником. А я, безобидный и чуждый любой агрессии толстяк, в сторонке постою. Даже макет пистолета без необходимости доставать не стану. По дороге на автобусную остановку рассказал Тедоро Кикуну и Хирати Сану о своих бедах. Исключив все, кроме самого факта квартирной кражи с исчезновением дорогого ноутбука сестры. Про то, что один из воров уже найден и компенсировал потерю, им пока знать излишне. Посетовал на то, что полиция приняла заявление и пропала, ничего не предпринимает. «Нейда-сан, ты объясни нам, где твоя квартира, и сам вперед не лезь. Мы профессионалы», — сказал Хирата. «Сам на улице побудь». Уже из автобуса написал своей возлюбленной, что отправился к себе за вещами. Про новое ограбление ей пока рассказывать не стал. До моей остановки автобус немного не доехал. Водитель остановил метров за 150 до неё и объявил через имеющиеся у него динамики. «Уважаемые пассажиры!» «Улица дальше затоплена, и, учитывая то, что автобус электрический, продолжать движение будет небезопасным. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Я запрошу диспетчерскую о том, до какой из предыдущих остановок мне следует вернуться и как изменить маршрут». Несмотря на пожелание никуда не уходить, шофер открыл автоматические двери. Впереди по ходу движения плескалась гигантских размеров лужа, того и гляди, из нее высунется кракен и начнет хватать своими щупальцами, чтобы утянуть в пучину. Такое впечатление создавала черная вода, поблескивающая в кажущемся на фоне ливня тусклом свете городских фонарей. «Да тут сантиметров 10 всего, водила перестраховывается», — заключил решительный Хирата Санн. «Пойдемте, ничего страшного, если промочим ноги». «Прав безопасник. Как-то и знакомы с ним всего ничего, а уже уважение к человеку, который бросился помогать ближнему по первому слову коллеги. Поступил бы я сам тем же образом». «Не уверен, что да. Все-таки я немного трусоват, и те почти смелые поступки последнего времени, они вызваны сложными обстоятельствами». а не какой-то присущей мне храбростью. Ноги промочили так, что в туфлях захлюпало. Куплю своим помощникам новую обувь взамен испорченной. Это меньшее, чем я могу их отблагодарить. Ты на лифте, я по лестнице. Сразу вперед не лезь, дождись и вдвоем пойдем. Распорядился старший охранник, и Тодорокикун ответил четкое «хай», как в Дадзё сэнсэю. «Нида-сан, а вы ждите, вы не готовы». Вот так я и остался внизу возле почтовых ящиков. Мой, к слову, пуст, я его регулярно проверяю, чтобы ничего не упустить. Прекратил гудеть электрический мотор, тянущий лифт наверх. Топот влажных ботинок, поднимающегося наверх хераты, я перестал слышать уже после того, как он поднялся этаж на третий. «Эх, мне бы сейчас на крышу проверить тайник». Но ничего, никуда он от меня не убежит. Еще через минуту коротко мигнуло и погасло электричество. Как же не вовремя. Что, стихия молнии также решила обернуться против меня? Хоть начинай на проклятие думать. Еще минута, и наверху раздался крик полной боли. «Каэда -кун! Это он орал, не узнать было бы невозможно. Вина уколола меня прямо в сердце, из-за меня пострадал. Надеюсь, его не убили там. Что я на Таретян скажу, если ее парень покалечится или того хуже? Да что я сам себе буду каждый день говорить? Нет, нет, нет, больше никакого риска для других». Плохой человек хидао и тот все самые рискованные маневры своих афер проворачивал лично, привлекая подручного Акияму Кэнсина, только чтобы забрать уже украденные деньги. Не выдержала душа. Начал все-таки подниматься по лестнице, борясь с внезапно подкатившей одышкой. Это в горах я смог пробежать несколько километров под ливнем и градом, почти не запыхавшись. А в городе совсем иное. Поднялся на пару пролётов вверх и едва шевелюсь, совсем устал. Может быть, потому и не успел почти ничего сделать, когда мимо меня пронеслась массивная фигура, оттерев преграду плечом в сторону и даже не заметив. Ну как ничего? Он ключи потерял в моём кармане. Самые обычные, от квартиры машины. Это я успел краешком сознания зафиксировать. Как и то, что меня настоящий гигант тут толкнул, Сантиметров на 15, а то и 20, выше моих 170. Что, Минами Ганкун приходил взять у меня реванш, не застал дома и решил подождать в квартире? Глаза мои к темноте внезапно очень хорошо адаптировались. Достаточно, чтобы я разглядел отсутствие лица Уверзилы. Никакой мистики. Обычная черная маска. Не как у ниндзя, а вязаная, с дырками для глаз, как у грабителей банков из западных фильмов. Сам не знаю, откуда силы подняться до своего этажа взялись. Нет, я не взлетел по лестнице, а скорее доковылял до почти нужного этажа. Еще и нога разболелась не кстати. Но не так и медленно это было, со скоростью нормального пешехода, а не черепахи-калеки, страдающие от одышки. Почти потому, что Тадороки Кун нашелся на половине этажа ниже эскомового, и Хирата-сан с ним рядом хлопочет. По виду мой приятель жив, только правая нога повернута под неестественным углом, но грудь туда-сюда ходит, глаза только закрыты. Кто здесь? вскинулся старший безопасник. Он очевидно ориентируется в темноте хуже меня. "Ниида", тяжело дыша выдавил я. «Вы что, дурак? А если бы он еще и вас поломал?» — раздраженно огрызнулся Хирата. «Я же сказал внизу ждать». «Что, что с Каэдой Куном?» — проигнорировал я претензии. Он закричал. «Я не мог, не мог остаться». «А вы что, не видите?» «Проклятие, я тоже не вижу». На ощупь ногу, похоже, сломал и отрубился. «Может, головой еще ударился?» И тут я впервые за этот вечер сделал умную вещь. Достал из кармана смартфон и включил экран. Сразу стало заметно светлее. И во взгляде безопасника на какие-то секунды уважение промелькнуло перед тем, как он к Тодороке вернулся. «Вызывайте не ни отложку, Ниида», — распорядился он. «Разумное требование». Мы вдвоем качественную первую помощь оказать не сумеем. Не уверен, что я как следует справился бы с переломом колена и белым днем в светлом стерильном помещении, не говоря уже о темной лестничной клетке посреди медленно, но неуклонно погружающегося под воду квартала. Набрал 110. В подъезде зазвучала проклятущая мантра про то, как наш звонок важен для них. «Кто это там безобразничает?» Раздался вдруг снизу знакомый мне голос, сопровождаемый шаркающими шагами. «А ну я вас веником, хулиганьё!» «Хагивара-сан, это я, Ниида. «Тут мой товарищ с лестницы упал и ногу, похоже, сломал, а скорая не отвечает!» Старичку правдому я откровенно обрадовался. «Он человек опытный!» Много прожил, многое повидал. э -хе, хе вот и показали себя эти ваши дурацкие коробки с экранами. Сейчас, погодьте, у меня настоящий телефон в квартире есть. Ему ничего не страшно. Всегда работает, хоть конец света начнется, он будет звонить. Потому что проводной. Еще при моей молодости кабель тянули». Ворчал старик уже на ходу. Через пару минут Каэда Кун открыл глаза и начал шипеть от боли. «Хорошо, что хоть не меня, а своего обидчика при этом проклинал. А надо бы именно мою персону. Ох, сколько я в свой адрес плохих слов сказал, пока наблюдал за мучениями товарища. И еще больше себя бы обругал, если бы не вернулся управдом, сказавший, что он дозвонился почти сразу и скорая уже едет». Наскоро заглянул к себе и убедился, что в квартире полный разгром. Дверной замок не аккуратно вскрыт, как в прошлый раз, а грубо выломан с мясом. Совсем не тот стиль работы. Если о копах я мог бы сказать немало нелестных слов, то медики огромные молодцы. Приехали за пострадавшим в считанные минуты, и это при том, что в городе кавардак. Спустили вниз на носилках. Отметил, что на всей бригаде были резиновые сапоги. Мне тоже предлагали поехать, заметив, что прихрамываю. Ну уж нет, отказался. Мне еще тайник на крыше проверять. С Тодороки Хирата-сан поехал, а я остался в мрачной темной квартире с настроением таким же паршивым, как и погода за окном. Ничего... Будет еще прояснение во всех смыслах, я в этом уверен.